Глава четвертая. Двойнюшечка и двойняшечка. Они стояли под деревом рядышком, обняв друг дружку за шею, и Алиса сразу поняла, кто из них кто, потому что у одного на воротнике видны были вышитые буквы «Юшечка», а у другого «Яшечка». «Наверное, двоин у них на воротниках сзади», — подумала она. Человечки стояли не шевелясь, и Алиса как-то даже не подумала, что они живые». Она решила обойти их и проверить, действительно ли двоин вышит у них на воротниках сзади. Но едва она шагнула, как ее заставил вздрогнуть голос Юшечки. — Если ты думаешь, что мы восковые фигуры, — сказал он, — изволь платить денежки. Не затем их делают, чтобы дарм показывать. Никоим образом. — И наоборот, — добавил Яшечка, — если ты думаешь, что мы живые люди ты должна обратиться к нам с приветствием. — Простите, пожалуйста, — едва сумела выговорить Алиса. Старинная песенка зазвучала у нее в голове, как перезвон часов, и она с трудом удержалась, чтобы не спеть ее вслух. двойняшечка двойнюшечки, испортил погремушечку, двойнюшечка-двойняшечку, как дернет за рубашечку. Была бы перепалка, да прилетела галка, и так была она, Огромная и черна, что драчуны с испуга забыли друг про друга. «Я-то знаю, что ты думаешь», — сказал двойнюшечка. «Такого быть не может и не было никоим образом». «И наоборот», — подхватил двойняшечка. «Если такое было, значит, такое может быть. Если такое было, но только очень давно», «Значит, такое может быть, но только очень нескоро. Но если такого не было, значит, такого и быть не может. И это называется логика». «Я думала о том, как быстрее выйти из лесу», — очень вежливо сказала Алиса. «А то уже темнеет. Покажите мне, пожалуйста, дорогу». Но толстячки только переглянулись и заулыбались. Они были совсем как пара школьников». И Алиса не выдержала, показала на двойнюшечку пальцем и сказала. «Небось, отличничек!» «Никоим образом!» — отчеканил двойнюшечка. «А ты за ним!» — показала Алиса на двойняшечку. Она была убеждена, что в ответ он воскликнет наоборот. Так он и сделал. «Ты не с того начала!» — закричал двойнюшечка. «Когда приходишь в гости, надо сначала сказать «здравствуйте!» И пожать руку. И обнимая друг дружку за плечи, они протянули ей каждый свободную руку. Пожмешь им руку по очереди, наверняка обидится тот, кто окажется вторым. Поэтому Алиса взяла за руки обоих сразу, сочтя это лучшим выходом из положения. И тут же они втроем заплясали в круговую. Это вышло как-то само собой, и она потом припоминала, что даже не удивилась, как зазвучала музыка. Ее, по-видимому, наигрывали ветви дерева, под которым они плясали. Ветки, насколько Алиса могла различить, терлись друг о дружку, как смычки о струны. «Было очень забавно», — говорила потом Алиса, старшей сестре, рассказывая всю эту историю. «Когда вдруг оказалось, что я пою, водим-водим хоровод, я не помню, когда я начала петь. Мне казалось, что я пою давным-давно». Ее толстые кавалеры скоро запыхались. «Четыре круга сделали, и хватит», — пропыхтел двойнюшечка. И танец кончился так же внезапно, как и начался, и тут же смолкла музыка. Они отпустили Алисины руки и минуту молча смотрели на нее. Неловкое молчание затягивалось. Алиса просто не могла сообразить, как начинать разговор с теми, с кем уже танцевала. — Теперь никак не скажешь «здравствуйте», — думала она. — Так или иначе, но здороваться поздно. — Надеюсь, вы не слишком устали? — спросила она наконец. — Никоим образом, и весьма признателен за внимание, — ответил двойнюшечка. — Премного обязан, — добавил двойняшечка. — А ты любишь стихи? — Да, кое-какие, — нерешительно сказала Алиса. — Так вы мне не покажете дорогу из лесу? — Что ей прочесть? — спросил двойняшечка. — Важно, глядя на двойнюшечку и не обращая внимания на вопрос Алисы. — Про моржа и плотника — это самое длинное, — ответил двойнюшечка, с чувством обнимая братца. Двойняшечка тут же начал. — Сияло солнце в небесах! Алиса решила прервать его. — Если оно очень длинное, — сказала она как можно вежливее, — то сначала покажите мне, пожалуйста, дорогу. Двойняшечка ласково улыбнулся и начал снова. Сияло солнце в небесах, вовсю сияла мочь, валы морские золотя, катящиеся прочь. Невероятно, ведь уже давно настала ночь, луна на солнце рассердясь ворчала, что запрыть, извольте видеть, мало дня ему, чтобы светить. Испорчен бал, и смысл пропал Мне нынче восходить. Вода была мокра насквозь, Песок насквозь был сух, Не видно было в небесах Ни птиц, ни даже мух. Надеясь услыхать о них, Не напрягайте слух. Рыдает плотник, плачет морж, Дойдя до бережка, Когда вокруг один песок И впрямь берет тоска, Как скверно обстоят дела С уборкой песка. А семь служанок, Морж спросил, ну, скажем, за семь лет, смести метлой песок долой, смогли бы или нет? Но плотник, всхлипнув, дал Моржу уклончивый ответ. «О, устрицы!» — воскликнул Морж, — «прекрасный вид кругом! Бегите к нам, поговорим, пройдемся бережком, но чур лишь первых четверых за ручки мы берем». Пробабка устрица лежит, прищури глаз на дне, Пробабка устрица молчит в прозрачной глубине. Зачем бежать на дне лежать? Гораздо лучше мне. Но мигом четверо юнцов выходят на песок, Нарядный, опрятный до кончиков сапог. Невероятно весь у них в помине нету ног. И сквозь прибой им судят гульбой по четверо опять Выпрыгивают устрицы, крупнее не сыскать, И все хотят поговорить, и все хотят гулять. Шли и плотник на восток, потом пошли на юг, На камень сели отдыхать, а устрицы вокруг Расположились в семь рядов, в ряду семь сотен штук. И морш заводит разговор о всяческих вещах, Сначала о капусте речь, потом о королях, прорачий свист, простертый блеск, и дырки в башмаках. Прервали устрицы, прося им отдышаться дать. Мы так бежали, что пока не в силах рассуждать, ответил плотник. Так и быть, мы можем подождать. Нам нужен хлеб, промолвил морж, — и я его припас. И черный перец есть у нас, и уксус есть у нас. Друзья, готовьтесь, мы хотим поужинать среди вас. Как нами устрицы кричат, их пробирает дрожь, так значит ваша доброта по сути дела ложь. Прелестный вечер, морж сказал, и вид вокруг хорош. Весьма по вкусу нам пришли и нрав и облик ваш. А плотник буркнул: хлеба мне ты дашь или не дашь? В который раз тебе твержу, потоньше масло мажь. — воскликнул морж. — Какой позор, бедняжек, обижать! Зачем заставили мы их так далеко бежать? А плотник прорвачал. — "Равней, Отвык, что ли, нож держать? Предельно крупную слезу, роняя на песок, у глаз придерживает морж развернутый платок. Меня растрогал жребий ваш, он все-таки жесток. Друзья, отлично мы прошлись, но нам пора назад. Промолвил плотник устрицам, а те в ответ молчат. Иначе и не может быть. Их съели всех подряд. — По-моему, морж все-таки лучше плотника, — сказала Алиса. Ему, по крайней мере, хоть немножко жалко было бедных устриц. — Он съел их больше, чем плотник, — ответил двойняшечка. — Понимаешь, он развернул платок чтобы плотник не мог сосчитать, сколько он сразу берет. «Какая низость!» — возмутилась Алиса. «Тогда плотник лучше, раз он ел не столько, сколько морж». «Да, но он ел столько, сколько мог», — возразил двойнюшечка. «Вот головоломка!» — подумав, Алиса сказала. «Ну так значит, они оба очень противные». И, не договорив, опасливо прислушалась. В лесу неподалеку раздались звуки, похожие на пыхтение большого паровоза. Испугавшись, что это могут быть дикие звери, Алиса робко спросила. — Скажите им, а поблизости львов или тигров нет? — Ах, это, это храпит король черных, — сказал двойняшечка. — Пошли посмотрим, — воскликнули братья, взяли Алису за руки и повели туда, где спал король. — Восхитительное зрелище, а? — сказал двойнюшечка. Честно говоря, Алиса так не думала. На голове у короля был высокий черный ночной колпак с кисточкой. Король лежал некрасиво с и громко храпел. — Так можно голову отхрапеть, — заметил двойнюшечка. — Как бы он ни простудился, лежа на сырой траве, — сказала Алиса. Она была очень заботливой девочкой. «Он спит и видит сон», — сказал двойняшечка. «И как ты думаешь, кого он видит во сне?» «Этого никто не может знать», — ответила Алиса. «Он видит во сне тебя», — воскликнул двойняшечка, торжествующая, всплескивая ручками. «А если он перестанет видеть тебя во сне, как ты думаешь, с тобой что-нибудь будет или нет?» «Ничего со мной не будет» сказала Алиса. — Нет, будет, — самодовольно возразил двойняшечка. — Ты исчезнешь. Ведь если он видит тебя во сне, значит, ты просто одно из его сновидений. — И если короля разбудить, — вмешался двойнюшечка, — то его сновидением конец, и ты, фук, погаснешь, как свеча. — Нет, не погасну, — возмущенно крикнула Алиса. — И, кстати, если я сновидение, то вы-то кто такие, хотела бы я знать? — Мы тоже, — ответил двойнюшечка. — Конечно, тоже, — подхватил двойняшечка. И так громко, что Алиса невольно сказала. — Тише! Не шумите так, вы его разбудите! — Бесполезные слова, — сказал двойнюшечка. — Ты сновидением, и не можешь знать, от чего и как просыпаются. Но зато тебе прекрасно известно, что... «Взаправду тебя не существует». «Нет, существует», — сказала Алиса и заплакала. «Ты что же думаешь, поплачешь и станешь взаправдушнее? Ничего не выйдет», — заметил двойняшечка, — «так что плакать ни к чему». «Если бы я была не взаправдушнее", сказала Алиса, смеясь сквозь слезы, настолько все это было нелепо, — «как бы я могла плакать?» «Неужто ты воображаешь, что эти слезы заправдышнее? – прервал двойнюшечка с величайшим презрением. «Я же знаю, что это бессмыслица», — подумала Алиса, — и глупо из-за этого плакать. Она утерла слезы и продолжала, как могла, веселее. «В любом случае мне надо выбраться из лесу, потому что право уже сильно стемнело. А может быть, это к дождю, как вы думаете?» Двойнюшечка раскрыл над собой и над братцем большой зонт и, глядя на него снизу, сказал... — Не думаю. Здесь, во всяком случае, дождя не будет. Никоим образом. — А тут? — Захочет — будет, — сказал двойняшечка. — Мы не возражаем. Наоборот. — Эгоисты какие! — подумала Алиса и уже хотела сказать «до свидания» и расстаться с ними, как вдруг двойнюшечка выскочила из-под зонта и схватил ее за руку. — Ты видишь, что это такое? — — проговорил он прерывающимся от возбуждения голоском. Глаза у него стали большими и желтыми, дрожащим пальцем он указывал на беленькую штучку, лежавшую под деревом. — Это погремушечка, — сказала Алиса, внимательно осмотрев беленькую штучку. — Вы испугались? Она же не кусается. Это просто старая погремушка, да еще испорченная. — «Так я и знал!» — завопил двойнюшечка, нистого затопал ногами и стал рвать на себе волосы. «Ее испортили!» Он глянул на двойняшечку. Тот мгновенно сел на землю и прикрылся зонтом. Алиса взяла двойнюшечку за руку и примирительно сказала. «Не стоит так сердиться из-за старой погремушки». «Да не старая она!» — завопил двойнюшечка, приходя в совершеннейшее ступление. Она совсем новая, я тебе говорю. Я только вчера ее купила. Это моя лучшая, новейшая погремушечка. А двойняшечка в это время пытался сложить зонтик так, чтобы самому незаметно остаться внутри него. Это было необычайное зрелище, и Алиса любовалась им во все глаза. Но тут двойнюшечка схватил двойняшечку за выбившуюся рубашку и дернул. Двойняшечка кубарем покатился по траве, встал на четвереньки, пятис, залез в сложившийся зонт, так что видна была одна голова, и затих, выпучив глаза и хватая воздух ртом. «Он больше всего сейчас похож на рыбу», — подумала Алиса. «Вы, конечно, согласны драться?» — холодно спросил двойнюшечка. «Полагаю, что да», — мрачно ответил двойняшечка, выкарабкиваясь из зонта. Только пусть она поможет нам надеть доспехи. Неразлучные братья удалились вместе в лес и мигом вернулись, нагруженные множеством одеял, ковриков, дорожек, скатертей, совков для угля и крышек от кастрюль. «Думаю, ты лучше нас умеешь закалывать булавки и завязывать тесемки», сказал двойнюшечка. «Все эти вещи надо как-нибудь друг с другом скрепить». Алиса после говорила, что никогда в жизни... Она не видела такой суеты из-за чего бы то ни было, такой спешки, какую устроили эти двое, такой массы вещей, какой они накрутили на себя, и таких хлопот, какие задали они ей, прося завязать тесемку или застегнуть пуговицу. «Право же, когда они приготовятся к бою, они больше всего будут похожи на узлы старого тряпья», — подумала она накручивая дорожку на шею двойняшечки, чтобы с него чего доброго не сняли голову, как он выразился. «Знаешь ли, — внушительно добавил он, — самое нешуточное дело, которое может приключиться в бою, это когда с тебя снимут голову». Алиса громко рассмеялась, но тут же подавила смех и притворилась, что кашляет, боясь, что двойняшечка обидится. «Я очень бледный? — спросил двойнюшечка, — подойдя, чтобы она привязала ему шлем. Но то, что он называл шлемом, больше было похоже на кастрюльку. — Пожалуй, да, немного, — вежливо ответила Алиса. — Вообще-то я очень храбрый, — продолжал тот в полголоса. — Только у меня нынче очень болит голова. — А у меня зуб, — сказал двойняшечка, который все-таки расслышал, о чем речь. — Мне намного хуже, чем тебе. — Тогда, может быть, лучше сегодня не сражаться? предложила Алиса, пользуясь удобным случаем, восстановить мир. «Мы во что бы то ни стало должны хоть немножко посражаться. Долго не стоит, конечно», — сказал двойнюшечка. «Который час?» Двойняшечка посмотрел на часы. «Половину пятого». «Посражаемся до шести», — сказал двойнюшечка, — «а потом пообедаем». «Очень хорошо», — невесело сказал двойняшечка. — А она может посмотреть. — Только ты не стой слишком близко, — добавил он, обращаясь к Алисе. — Когда я разойдусь, я рублю все, что попадется. — А я все до чего достану, — воскликнул двойнюшечка. — И неважно, попадется оно или нет. Алиса засмеялась. — Тогда вы все деревья вокруг поломаете, — сказала она. Двойнюшечка огляделся с довольной улыбкой. — Да. — сказал он. — Не думаю, что эти деревья останутся стоять цело невредимы, когда мы закончим. — И все из-за погремушки, — сказала Алиса, надеясь пристыдить их тем, что они дерутся из-за такого пустяка. — Будь она не новая, — сказал двойнюшечка, — я бы так не рассердился. — Поскорее бы, что ли галка прилетела, — подумала Алиса. — Меч, видишь ли, только один... — обратился двойняшечка к братцу. — Но ты можешь взять зонтик. У него конец острый. Только давай скорей. Становится невозможно темно. — И даже еще темнее, — сказал двойнюшечка. Тьма внезапно сгустилась, и Алиса решила, что сейчас разразится гроза. — Какая огромная черная туча, — сказала она, — как она быстро надвигается, как на крыльях. — Это галка! Пронзительно и тревожно завопил двойнюшечка, и оба братца пустились на утек, и в мгновение ока исчезли. Алиса отбежала в лес и остановилась под большим деревом. «Здесь Галка до меня не доберется», — подумала она, — «Галка слишком большая, и между деревьями не протиснется. Только перестала бы она так хлопать крыльями, а то в лесу из-за этого прямо ураган. Он даже шаль с кого-то сдула».